как-то давно в прошлой жизни еще во время серфа по новостным сайтам я наткнулся на такую формулировку беспрецедентные меры безопасности кажется она имела какое-то отношение к саммиту в котором принимали участие главы нескольких государств фраза засела в голове я ее потом еще не раз встречал и всегда речь шла об обеспечении безопасности в vip персон меня это смешило не саммиты и не меры безопасности сама формулировка. Беспрецедентные. Это же значит, что до этого никогда такого не было, верно? Что же у них за беспрецедентные меры безопасности тогда, если они раз в неделю об этом пишут? Вот и сейчас она всплыла в голове, когда на подъезде к поместью Гончаренко машину начали просвечивать четвертый раз подряд. Зря Мишка гонит, не будет никакой массовой резни из-за технологии. Вон как новусы действуют, запираются в своих усадьбах, как какие-нибудь феодалы в средневековых замках. Сами не выходят, гостей принимают с опаской. Если бы это было целью функции, то можно было с уверенностью сказать, что они ее добились. Но, как по мне, китайские версии клановцев просто облажались. Уже внутри охраняемого периметра я активировал сканер и чуть не схватился за голову от обилия целей вокруг. Даже не сразу удалось их всех сосчитать. За сотню. Точно. Вот уж где беспрецедентные меры безопасности, так это тут. Я, кстати, в отличие от прочих лидеров, приехал без внушительного сопровождения, хотя мне и дозволялось взять экскорт в 20 воинов, трех аналитиков, двух наставников и одного дипломата. Со мной был только Дарт, который, разумеется, внутрь зала для совещаний не пойдет, а останется коротать время в приемной. В полной готовности дать мне совет по рации. Остальных я брать не стал. Тупо бы вышло. Они же формальные еще члены других семей. Незачем почвы давать для перетолков. Вас ждут. Дверь машины открыл человек, держащий в свободной руке планшет. Прямо через центральный ход дальше вам подскажут. Кивнув, мы с дипломатом двинулись в указанном направлении и остановились, встретив у входа Вадима. Привет. Даже удивительно, но при виде воина ландских в душе, наряду с привычной, но послушной яростью охотника, Шевельнулось чувство, которое я никогда раньше не испытывал по отношению к тренеру. Я был рад видеть этого немногословного и жесткого мужика, который знал только один способ тренировки – лупить ученика со всей дури, пока тот сам не сообразит, что делает не так. «Привет. Поднимайся. Почти все уже собрались. Тоня тоже здесь?» «Да. Как у вас вообще дела?» «Иван, ты считаешь правильным остановиться перед встречей с лидерами семей, и потрепаться с воином? Их я почти не знаю. А по тебе соскучился? Клоун. Иди, потом поговорим. Мне не показалось. Я был уверен, что Вадим едва сдержал улыбку. Похоже, он тоже был рад меня видеть. Но скрывал. Естественно. Он же у нас камень. Через широкий холл нас провел еще один человек из штата распорядителей. На втором этаже передал своему брату-близнецу, который направился в глубь особняка. Пока нас вели, Дарт шепотом комментировал убранство особняка Гончаренко, а мещанская душонка Ивана Польских пыталась посчитать, сколько тебя тратят на отопление в зимний период. И завистливо вздыхала, сумма выходила просто неприличная. В процессе обсуждения по коридорам у меня в кармане завибрировал телефон. Глянув на экран, я удивленно вскинул брови. «Вроде бы мы с Мишей не так давно расстались. Надеюсь, ничего не случилось?» «Да, миш Слуга тут же обернулся и очень неодобрительно на нас посмотрел. Как английский дворецкий, семья которого служит дома уже пятое поколение, увидевший, что гости решили отлить в вазу династии Минь. «Я все понял. Они специально так сделали, чтобы семьи собрались в одном месте». «Ты о чем вообще? Функции!» Их план был не в том, чтобы мы друг друга резать начали. Они хотели, чтобы верхушки родов собрались вместе. «Да ладно», — неуверенно произнес я, понимая каким-то шестым чувством, что аналитик прав. «Ты знаешь, сколько тут охраны? У меня сканер рябит отметок. Сектанты, пусть с ними функции вместе на штурм пойдут, не пробьются даже сквозь первый периметр». «Господин Польских», — позвал Дворецкий, — «вас ждут». Я досадливо отмахнулся от него, а Дарту дал знак подождать. «Лех, а им не надо пробиваться. Они уже внутри». «Ты бредишь. Откуда мы узнали информацию о базе сектантов?» «Влад Пиллер подслушал». «Он подслушал только последний кусочек мозаики. А до этого еще множество другие нам принесли в клювике Нам слили ее, понимаешь?» Специально болтали при четвертых, точно зная, что все это пойдет к нам. Под подозрением все кланы, но больше всего я грешу на пиллеров. Все-таки последняя инфа от них была, но не факт. Сейчас разбираюсь в источниках, выстраиваю взаимосвязи. Но зачем играть против своих? Лях, но откуда тут свои? Кланы не союзники, они соперники, вынужденные жить вместе и научившиеся поэтому договариваться. Они могут быть союзниками, но и функции могут стать таковыми. Они же враги. Кто сказал? Родион Павлович? Ну и что? А Лалидзе? Друзья? Господин Польских. Да иду я, иду. Миша, выясняй. Собирай всех аналитиков и выясняй, кто из ноусов переметнулся к функциям. А ты вали оттуда. А если ты ошибся? Если нет никакой ловушки, как это будет выглядеть? Нет. Я останусь здесь. Если что-то не так пойдет, у меня есть пара козырей».